Ликий царь Сорпидон Тлиполема ответствовал быстро. «Так, Тлиполем, Геракл разорил или он знаменитый, Но царя Лаомедана злое безумство карая. Царь своего благодетеля речью поносной озлобил И не отдал коней, для которых тот шел издалека. Что ж до меня предвещаю тебе я конец и погибель. Их от меня ты приймешь». И копьем сим поверженный Славу даруешь мне И Аиду конями Гордящемусь душу. Так говорил Сорпедон. Но сотрясший Свой ясенный дротик Взнес Тлиполем, Обоих сопротивников длинные Копья вдруг полетели из рук, Угодил Сорпедон Гераклида в самую Выю, и жало Насквозь несмиримое вышло. Быстро темная ночь Тлепалемовы очи покрыла. Но и сам Тлепалем в бедро улучил Сорпедона пикой огромною. Тело рассекшее бурное жало стукнуло в кость. Но отец от него отвращает погибель. Тут Сорпедон и героя усердные другие из битвы вынести спешили. Его удручала огромная пика, влекшаясь в теле. Никто не подумал, никто не помыслил Ясенные пики извлечь из бедра, да спешащими шел бы. Так озабочены были трудящиеся в круг Сорпедона. Но Тлиполема, дана и блестящая медью, Спешили вынести с боя. Увидел его Одиссей знаменитый твердой душою, И вспыхнуло в нем благородное сердце.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 Аластера, Хромия битвой не зринул, Галия вслед Наимона, Алкандра убил и Притана, И еще бы их более сверкодисей знаменитый, Если бы скоро его не узрел шлемоблещущий Гектор. Ринулся он сквозь передних, Сияющий медью покрытый, Ужас Данаем несущий. Обрадован друга приходом, Зевсов сын Сорпидон говорил ему глазом печальным — — Гектор, не дай умоляю, лежать мне добыча Ахеин. Друг, защити, и пускай уже в вашем приязненном граде жизнь оставит меня. Не сулила, как вижу, судьбина в дом, возвратившемуся в землю Отечества милого сердцу. Там обрадовать мне и супругу, и юного сына. Так говорил Но ему не ответствовал Гектор Великий. Быстро пронесся вперед, нетерпением пылая скорее рать Оргивян отразить и у множества души исторгнуть. Тою порой с Орпидона героя друзья посадили в поле под буком прекрасным метателя молнии Зевса. Там из бедра у него извлёк длиннотенную пику храбрый могучий Пелагон, Друг им отлично любимый. Дух Сорпедона оставил, и очи покрылись мглою. Скоро опять он вздохнул, и кругом его ветер прохладный вновь оживил, повивая тяжелое персей дыхание. Ратер Гивян, придареем и гектором меднодоспешным, Тесно фаланге, сомкнувши,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 Трех, италийский копейщик, Энопоотрсль Гелен и Оресби Пестропоясный, муж, обитающий в Гиле, богатствостяжатель заботный около озера живший Кефисского, где и другие жили семейства биотин, уделов богатых владыки. Их лишь узрела лилейно-раменная гера-богиня, храбрый ахейский народ, истребляющих в битве свирепой. Быстро к афине Крылатую речь устремила. «Горе, дочь необорная, Молнии-метателя Зевса! Тщетным словом С тобой обнадежили мы, Менелая, в дом возвратить Разрушителем Трои Высокотвердынной. Если свирепствовать так, Попускаем убийца Рею. Нет, устремимся, Помыслим мы сами О доблести бранной». Так говоря, Преклонила дочь светлоокого Зевса. Но сама устремляясь, снаряжала коней злотосбруйных Гера, богиня старейшая, отрасль великого крона. Гебош с боков колесницы набросила гнутые круги Медных колес осьми спичных на оси железной ходящих. Ободы их золотые, нетленные,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 Продевает пышную упряжь золотую, И быстро под упряжь ту гера Коней бессмертных подводит, Пылая и бранью, и боем. Тою порою Афина В чертоге отца и Геоха Тонкий покров разрешила, Струей на помост он скатился, пышно узорный, который сама сотворив украшала. Вместо ж его... Олачася бронёй громоносного зевса, браным доспехом она ополчалась к брани плачевной. Бросила около персий эгги бахромою косматый, страшный очам, поразительным ужасом весь окруженный. Там и раздор и могучесть и трепет бегущих погоня, там и глава горгоны, Чудовище страшного образ, Страшное, грозное Знаменье бога всесильного Зевса. Шлем начало возложило Украшенный четырехбляшный, Златом сияющий, Стабы городов ротоборцев покрывший. Так в колеснице пламенной Став Копиема полчилась Тяжким, огромным, могучим, Которым ряды сокрушает сильных, На коих разгневана черь всемогущего бога. Гера немедле с бичом налегла на коней быстроногих. С громом врата им небесные сами разверзлись при горах, В страже которых — Олимп и Великое Верено Небо, Чтобы облак густой разверзать или смыкать перед ними. Сими богини вратами коней подстрекаемых гнали.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 «Шествуй! восстай на арее богиню победы по ладу больше обей клана повергать его в тяжкие скорби